Глава одиннадцатая По временам мне кажется, будто я отмечена неким клеймом. Я до красна тру кожу. Иначе как бы он смог всюду следовать за мной? Я не в силах смириться с предположением, что он умеет читать мои мысли и знает обо всех моих планах наперед. Неужели он выходит из дома каждый раз, когда выхожу я, терпеливо дожидаясь меня под дверью, словно какой-то злобный пес, Или же он постоянно находится рядом со мной в квартире все время с того момента, когда мы видели его в последний раз? Я начинаю рассуждать, как ты, дорогой мой. Эйприл сидела на постели со вторым дневником, изучая новую порцию параноидальных фантазий и отчетов о неудавшихся поездках. Рассказы о том, как Лилиан и ее приятели терроризируют некто, становились все более безумными. Их преследовало привидение человека, чего имени бабушка так ни разу и не упомянула. Когда Эйприл в час ночи разговаривала с матерью, она ни словом не обмолвилась ни о сумасшествии Лилиан, ни о дискомфорте, какой сама ощущала в ее квартире. И к восторгу матери она даже намекнула, что, возможно, вернется в Нью-Йорк в намеченный раньше срок. Эприл повесила трубку и забралась под пуховое одеяло, захватив с собой чашку ромашкового чая с медом, и пообещав себе, что только откроет третью тетрадку и сразу ляжет спать. Завтра в десять утра придет антиквар. В полдень явится аукционист, поэтому будильник заведен на половину девятого. Но два часа спустя, погрузившись в чтение, Эприл поняла, что заснуть в этой спальне она просто не в состоянии. Милый, последние две недели я пыталась выбраться отсюда через парки, но и там все переменилось, как будто одной болезни и приступов паники ему недостаточно. Он теперь, как мне кажется, расставил часовых, чтобы не выпускать нас за установленные границы. В понедельник я вышла из дома в пять, как только забрезжил свет, собираясь проверить, влияет ли как-нибудь время суток на успех моих попыток бегства но я почувствовала тошноту уже на середине Конститюшн-Хилл. Решительно настроенная и пораженная тем, что прошла так мало и уже ощутила приступ болезни, я повернула на север, собираясь выйти через Грин-парк на Пикадиле. И как раз тогда я заметила женщину, которая не должно быть в парке. Не только в это время суток, но, честно говоря, и ни в какое другое время тоже». Ее появление повергло меня в такой шок, что я не выходила из квартиры до утра воскресенья и просила портье покупать для меня продукты. Даже после всего, что мне пришлось пережить, я до глубины души потрясена масштабом его влияния. Я до сих пор задаюсь вопросом, что именно видела, и до сих пор ежеминутно перехожу от полного отрицания к безоговорочному смирению. Однако же должна признать, что эти новые видения — означают изменение стратегии, к какой он прибегал до сих пор, чтобы держать нас в установленных границах. Принимая во внимание свои расшатанные нервы, я была готова склониться к мысли, что та женщина в Грин-парке — какая-то актриса. Возможно, где-то рядом снимают кино. Или же она принадлежит к числу странных молодых людей, помешанных на переодевании, о которых я читала в газетах. Однако же, исходя из внешности женщины, Я отнесла бы ее ко временам королевы Виктории, а вовсе не к современным лондонцам, какими бы экстравагантными они ни были. Подол её чёрного платья подметал дорожку, а шляпка совершенно скрывала от взгляда лицо. И разве я бы смогла вообразить в таких подробностях траурные ленты на шляпе? Именно детали убедили меня, что эта безмолвная, неподвижная фигура существует в реальности. Однако же женщина казалась слишком высокой и неестественно худой в своем глухом платье, и я даже заподозрила, что передо мной какой-то шутник на ходулях, решивший попугать редких прохожих. Перед собой она толкала коляску. Старомодную громоздкую коляску с колесами, как у телеги. Я отвернулась и сделала вид, будто не замечаю ее, Но когда пошла дальше, женщина будто бы выдвинулась из завесы тумана у подножия дерева, и стала приближаться к дорожке, которую мне требовалось пересечь, чтобы выйти на Пикадилли. И как бы я ни замедляла шаг, как бы не ускоряла его, было очевидно, что мы обязательно встретимся на перекрестке. Я резко свернула вправо, однако она не отставала, тогда я пошла прямо вперед, пытаясь избежать столкновения, которое, как я интуитивно понимала, не сулило мне ничего хорошего. К этому времени я уже начала спотыкаться, терять равновесие, потому что чувствовала себя совершенно разбитой. Волосы растрепались и упали на лицо. Я была в ужасающем состоянии. Но, милый, я все равно не оставляла попыток. Я действительно старалась. Когда я дошла до дорожки, женщина уже поджидала всего в нескольких шагах. Она почти перешла на мою сторону. Безмолвная, но явно намеренная, как я догадалась, поприветствовать меня». Я лишь взглянула на нее, но так и не смогла рассмотреть ничего под шляпкой. Конечно, голова у нее опущена, подумала я, но все таки где же лицо? Единственное, что я успела увидеть, кисти рук, сжимавшие ручку коляски. Дальше я не смогла сделать ни шагу. Там были только кости. Коричневые, в пятнах, а вовсе не белые, какими обычно их представляют. И как раз в этот миг... Женщина наклонилась и протянула руки к коляске. Она сняла с купола чёрную вуаль и сунулась внутрь, причем кости громыхнули, как будто бы тонкие пальцы были унизаны деревянными кольцами. Этот звук показался мне еще страшнее самого зрелища. А при виде содержимого коляски я не сдержалась. Помню, я услышала собственный виск со стороны, словно кричал кто-то другой. Голос просто не был похож на мой. Наверное, я потеряла сознание, потому что, когда очнулась, лицо согревали солнечные лучи, а женщина с жуткой коляской исчезла. Ко мне подошел бродяга и спросил, что со мной. Он тоже меня напугал, и я кинулась домой вся в слезах. Через неделю я предприняла еще одну попытку. Я собиралась сначала сесть на поезд до Брайтона с вокзала Виктории, затем перейти реку по Альберт-Бридж, который не могу преодолеть уже несколько лет. Но соглядатов оказалось еще больше. Они поджидали меня. Рядом со станцией Виктория меня поприветствовал некто с утулой фуражки. Из-под козырька виднелись только клацающие желтые зубы. А спустя три дня на чейну ок у меня едва не разорвалось сердце, когда впереди вдруг возникли три маленькие безволосые девочки со странными деформированными головами, долговязые и тощие. На них были операционные халаты, завязанные на шее, и они исполняли жуткий танец на своих тонких, как спички, ногах прямо на тротуаре у меня перед глазами. Мне показалось, что под халатами тела их сшиты друг с другом. Но то, как они двигались... Я пыталась обойти их и выбежать на мост, но тут увидела, как что-то зацепилось за дерево. Мне показалось, это змей. Но нет, это было лицо, с язвочками от оспен на коже и без глаз. Оно болталось в ветвях, охваченное горем, и взывало ко мне. Такое ощущение, будто я застряла в кошмаре и не могу проснуться. Вряд ли я еще раз отважусь двинуться в южном направлении. Там дела обстоят хуже, чем где-либо еще. Конечно, я схожу с ума. Я понимаю, точно так же, как и ты под конец, мой дорогой. Однако же мы оба знаем, где видели подобных персонажей раньше. Это он притащил их сюда, в дом, в наше жилище. Нам никогда не избавиться от них. Только не теперь, когда все сгорело. Эйприл закрыла тетрадь. Уже два часа ночи, она не в силах читать дальше. Лилиан страдала шизофренией. Но почему болезнь так долго оставалась незамеченной, когда она наблюдалась сразу у нескольких докторов? Возможно, это был Альцгеймер. Кажется, при нем тоже мерещится всякое. Только вот знали ли в те времена о болезни Альцгеймера? На площади под окном уже не ездили машины. Только шуршание шин по мокрой мостовой и составляло Эприл-компанию, пока она лежала в постели, включив все осветительные приборы. С такими тусклыми лампочками, что они едва освещали комнату. Эприл теперь не знала, чего ожидать от больших платяных шкафов. Она даже подумывала встать и запереть их дверца на ключ. Она перевела взгляд на потолок. Краска вокруг люстры потрескалась. Эприл трижды чувствовала, как куда-то проваливается, но каждый раз заставляла себя разлепить веки. Она ужасно устала, но не хотела засыпать, потому что во сне теряешь бдительность. Однако, когда глаза закрылись в четвертый раз, Эйприл уже не смогла вырваться из объятий Морфея. Вдруг она услышала, как в далеком далеком мире за пределами дремы открылась и закрылась дверь. Дверь внутри квартиры. Следом кто-то стремительно прошагал по половицам в коридоре. Эйприл села на постели, чувствуя, как сердце колотится где-то в горле, а тело каменеет от испуга. Переводя взгляд на дверь, она краем глаза увидела зеркало, все так же развернутое к стене, и в нем портрет Лилиан и Реджинальда. Еще долго Эйприл не могла оторваться от картины. Там, где раньше было всего две фигуры, теперь стало три. И та, что появилась посередине... Между двоюродной бабушкой и ее мужем отличалась ужасающий худобой.